Глава вторая Но и через полчаса, закончив светские разговоры с продавщицей Люсей, белым или рыжим наливом, неважно каким, но, несомненно, наливом, ковригин был вынужден убедиться в том, что лягушки не угомонились. Ползли себе и ползли. Скакали, карабкались, и ничто, видимо, не могло их остановить. На тропе возле нее ковригин обнаружил следы и факты приведения в исполнение драматических угроз полемиста с пусями-мусями Кардиганова-Амазонкина. Возмущенный ковригин положил — Сейчас же дома он соорудит фанерный транспарант со словами «Осторожно, лягушки!» и даже попытается зеленым фломастером изобразить на фанере тельца хрупких тварей лапками вверх и с этим транспарантом вернется на шоссе. Единственно засомневался. Почему именно с зеленым фломастером? Разве не зеленые? Но никакого транспаранта ковригин не смастерил. И на шоссе не вернулся. Он почувствовал себя голодным и усталым. Еще ведь и понервничал в дороге. Разогрел макароны, тушеную с морковью, луком, чесноком, а по семейной привычке и со свежими листьями крапивы, свинину. Обставил себя банками с пивом, засунул в морозилку бутыль Кузьмича, Вынул из морозилки же сосуд с гжелкой, не забыл и отварные, с солью, способные хрустеть здешние подгрузди под ореховки и чернушки. Подмывало его пустить в ход и всученные ему люсей кальмары, но их надо было еще готовить. Да и корректно ли было вкушать кальмары в столь напряженный, а может и печальный для лягушек день? «Да при чем тут кальмары и лягушки?» — чуть ли не вырвался ковригин «Мало ли, какую чушь могла нагородить просвещенная миром животных Люся!» На всякий случай он заглянул в энциклопедический словарь, еще советский, 1980 года выпуска. Словарь он держал на даче исключительно ради кроссвордов. Кроссворды надобились ему для утренних восстановлений словарного запаса, а порой и для простых успокоительных отвлечений. Составители же кроссвордов могли вынуть из компьютера фамилию какого-нибудь основателя правого нормативизма, и ковригин лез в словарь и находил в нем австрияка Ханса Кельзена. «Нате вам!» Впрочем, словарь был скупой в нем скажем а толстоогги сообщалось что это то же что киллерия и все нынче ковригин посчитал необходимым прочитать о лягушках и вот что он прочитал на 715 пятнадцатой странице лягушки настоящие стало быть бывают и не настоящие эти какие же ну ладно настоящие Семейство бесхвостых земноводных, 400 видов. Бывают голиафы, быки, до 25 сантиметров. Этих едят. А вообще они классич, лабораторные, же вы Так. Кабригин нашел страницу с земноводными. Они, значит, относились к классу позвоночных – кожу имели голую богатую железами имели сердца и легкие все как полагается это только головастики дышали у них жабрами и умели до поры до времени к чему-либо прилипать а главное они были первыми позвоночными перешедшими от водного к водно земному образу жизни это обстоятельство от чего-то обрадовало ковригина Прочитал ковригин статью в восемь строк и о жабах. О съедобности их или несъедобности указаний не было. Сообщалось об их сумеречном образе жизни, то есть промышляли они, видимо, по ночам. К Ковригину сейчас же пришли мысли о сумеречности натур жаб, о мрачных их нравах. «А, это все их дела», — подумал ковригин Они сами разберутся во всем, и энергетика у них похлеще моей, перли как танковая дивизия. Первыми в земноводный образ перешли. Он сейчас же представил себе, как он мог на глиняной тропе и на шоссе, и как он, будучи, надо полагать, истинным московским интеллигентом, виноватым перед всеми и перед всем, нравственно страдал. Они все перли и перли их не заботили земные мокроты а на него ковригина в их бесстыжести им было вообще наплевать и он пожалел себя набрал полный стакан к помнил и о кузьмиче от рогшкины генерала иволгина кузьмич потихоньку добирал свое в морозилке наутро ковригин А дождь перестал, и солнце воссияло. Прошелся до шоссе, вышло что с новой до палатки, и никаких лягушек, ни живых, ни придавленных, ни полемически уничтоженных суровым правдолюцем Кардигановым Амазонкиным не обнаружил. И зашли. Возможно, дошли и до места. Погибших уволокли с собой. на это было утром. Теперь же Ковригин сидел в тепле. Протопил печку, вытащил головешки, смотрел на последние равномерцающие угли, мирно взглядывал на пустые перебежки игроков «Спартака» и «Зенита», и даже пафосные комментарии с цитатами из корейской поэзии какого-то кваквадзе его не раздражали. «Надо же, какой фамилией наградила его судьба», — умилял ковригин «Пил прекрасные для него сейчас жидкости», подносил вилкой картрту соленой подгрузди и готов был послать куда откуда неважно умилительную же телеграмму кваквадзе лишь слово триколор ни с того ни с сего произнесенное в эфире покоробило ковригина до него дошло что в телеграмму придется вставлять соображения вопрошаще вразумительные позвольте уважаемый кваквадзе Если у нас триколор, хорошо, хоть не трико, то жовто-блокитный флаг с Майдана, то бишь базара, следует именовать двуколором, а уж китайское полотнище вовсе одноколором. И тут Кавригина сморила. Часа четыре. Кавригин дрых без задних ног. Потом Кавригин проснулся, промочил горло, И уже до утра пребывал в дремотном состоянии. В дремотном же состоянии посещает видение, оправданные ходом и смыслом бытия и неоправданные. Совершенно неоправданными вышли для Ковригина разговоры с наглецом Кардигановым Амазонкиным. В свой дом Амазонкина Ковригин вроде бы не пустил. Амазонкин А небо как будто бы еще не почернело, и птички не уснули в саду. Тряс перед стеклом террасной двери шахматной доской. И Ковригин предъявил ему кукиш. На что Амазонкин, рассерженный, принялся показывать язык и изображать нечто, подпрыгивая и по-чудному растопыривая ноги. При этом тыкал пальцем в сторону Ковригина. Мол, ты теперь не Ковригин, а Лягушкин. Но сгинули кардиганов Амазонкин и его клетчатая доска. И, может, и не в дремотных видениях возникал Амазонкин, а являлся Кавригин в своем натуральном тоскующем виде. В дремотных же видениях перед Кавригиным стояли, скаткали, двигались куда-то тысячи, миллионы бесхвостных позвоночных, первыми позволивших себе в угоду развития мироустройства, перейти к водноземному образу жизни. И прежде подобное и не раз случалось с Ковригином. После удачных хождения по грибы стоило ему под одеялом смежить веки, красиво-то как, и тысячи белых подосиновиков, лисичек в своем разноцвете выстраивались вокруг Ковригина, И он тут же, забывая о гудящих ногах, смирно и тихо засыпал. И ведь сморило хорошо, и ноги не гудели, и профилактические средства, не позволившие завестить в промокшем соплям и чиху, сняли тревоги. А все равно в голову лезла всякая чушь. Неспроста, небось, хитроумный Амазонкин спросил о медузах. Теперь ковригин был уверен в том, что в общем коваляющем массиве, месиве, передвигались и медузы. ковригин даже крапивные ожоги ощутил на ладонях. Насчет кальмаров, особенно в собственном соку, уверенности у него не было, а вот медуз точно куда-то гнало. А уж тритоны, какие водились и в здешних лесных бочашках, однажды наблюдал. Непременно обязаны были участвовать в мокром походе. Тут мысль Ковригина совершила еще один загиб. Русалочка была дочкой Тритона, пусть и Копенгагенского. Стало быть и русалочки. Мысль об этом никак не удивила Ковригина. А почему бы и нет? Не русалочку ли он оживлял и бережно укладывал в безопасность травы? Не она ли, обжигала его ладони? Сейчас же к Авригину привиделось личико русалочки. Оно, естественно, было печальное, заколдованное и отчего-то знакомое. Она еще явится, русалочка, явится. Впрочем, и еще кого-то из земноводных, без хвостах подло заколдовали какие-то сволочи. ба но русалочка то не входила в семейство без ну и что ну и что футы бредятина какая то сумел все же оценить зигзаги своих соображений ковригин чушь какая бред какой